Глава 32. Откровение. Алекса, ты не обижайся на то, что мы но то, что мы едим уже который день похоже на собачий корм. Григоряну улыбнулся. А ты что, его ела? А то в детстве мы в здании из одной тарелки его уплетали. Ох и попадала мне тогда от отца. Я представляю. Был редкий момент, когда Григоряну улыбался. Ему очень шло, так он выглядел гораздо мягче. Так вот, сейчас я будто вернулась в детство. Это же здорово. Наверное, оно у тебя было счастливым. До какого-то момента да. Потом переходный возраст и все такое. Махнула рукой, показав, что не хочу говорить об этом. Насчет корма. Да ничего не думает такого, у Кира своя еда. Он взял упаковку с шариками и со знанием дела и даже с какой-то гордостью сказал, тут на самом деле сбалансированный состав по количеству полезных элементов и по качеству наша еда во многом раз превосходит земную. Конечно, в малого не чуть получше, но суть та же. Мы стараемся эффективно использовать ресурсы и не тратить их напрасно. Опять это слово «малаган». Первый раз я подумала, что мне показалось, и намеренно не стала заострять внимание. Сейчас же слово жутко резало слух и выбивало из колеи. Я почему-то так и подумала, что это очень полезно. И ты знаешь, я ошиблась – «Корм гораздо вкуснее», – сказала, дожевывая безвкусную еду, похожую на отруби, и запивая обильно водой. «Думала, что это специальная еда для заключенных, чтобы им жизнь медом не казалась. А нет, у вас оказываются все равны». «Что касается еды, да, она едина для всех. Будь ты беден или богат, но навредить себе неправильным питанием ты не сможешь. У нас всегда на земле все, что очень вкусно, то вредно». Ну, там, знаешь, способствует ожирению или портит зубы или еще что-то в этом роде. Сначала люди придаются удовольствию, а потом борются с последствиями. И так во всем. Мне кажется, смешно придавать такое значение поглощению пищи. Ты так не считаешь? Нет, не считаю. Это ж такое удовольствие посидеть в кофейне и медленно, не спеша пить капучино с каким-нибудь вкусным пирожным и наблюдать, как люди бегут по своим делам. Эх, прошло всего 3 или 4 дня, а мне этого уже жутко не хватает. Для нас еда не способ получения удовольствия, а просто как топливо для машин, чтобы не переставали двигаться. Это, конечно, здорово, но я бы сейчас не отказалась от чего-нибудь вредного и вкусного. Ты знаешь, это дело привычки. Не зная других вариантов, ты не задумываешься над тем, что может быть что-то лучше. Рассматривала Григориана на лице щетина, которая делала жестче его черты. Сколько же ему лет? Сложно сказать, думаю, до 30 или до 35. Люди по-разному выглядят, но совершенно точно жизнь его не была беззаботной и легкой. Даже сейчас, когда он вполне доброжелательно настроен, выглядит очень серьезно и непробиваемым Радость и улыбка на его лице проскальзывают очень редко, поэтому воспринимают всегда приятно воспринимается всегда как какое-то чудо. Мы вперв... впервые с ним сидели и нормально общались. Набралась смелости и спросила, боясь услышать ответ. «Расскажи мне про свою родину. Кажется, она называется Малаган». Он выдержал паузу, потом повернулся ко мне, посмотрел прямо в глаза так, что стало неудобно, будто хотел понять, готова ли я к этому. Потом перевел взгляд в сторону иллюминатора и начал говорить. По мере его повествования, меня все больше и больше шокировало то, что я услышала. И ты удивишься, если узнаешь, почему жители наших планет похожи. Он сделал паузу, будто ожидая моих предположений. Это ты сейчас удивишься. Я все это слышала раньше. Люди с вашей планеты отправились в поисках лучшей жизни, и, возможно, это они стали первыми поселенцами на Земле. Да, все так и было, как ни в чем не бывало, ответил он. Знаешь, кто это мне рассказывал? «Не представляю. Может, отец?» Я удивилась еще больше такому предположению. «Нет, мне это рассказывал ты. Правда? Что-то не припомню». Я пододвинулась поближе, заглянула ему в глаза, надеясь на то, что он поможет разобраться. Он немного растерялся от такого напора. «Конечно, не помнишь. Мне это приснилось. Но ты сидел и вот теми же словами все рассказывал. У тебя когда-нибудь было такое?» Нет, коротко ответил он и отвел взгляд. Ситуация вызывала во мне такую бурю эмоций, что сдерживать я их была не в силах и вывалила все свои сомнения на рядом сидящего человека, будто он мне мог помочь справиться с проблемой. Это началось примерно месяц назад, может меньше, может больше, не помню точно. Ты мне начал сниться почти каждый день, причем сны были очень реальные, такие, что проснувшись, я... Помнила все в мелких деталях. Я, если честно, думала, это мое воображение, но удивлялась странному выбору. Мы же с тобой никогда особо не ладили. Глянула мельком на Григориана, он вопросительно приподнял бровь и все так же сурово и сосредоточенно слушал. Наверное, этот момент стоило опустить. Ну ладно, что сказано, то сказано. И вот эти бредовые рассказы про планеты, другие земли. Они меня сводили с ума, потому что думала иногда, что это может быть правдой. А теперь, получается, я была права? Может, это какой-то дар предвидения? Как ты думаешь?» Он назадаченно сидел, иногда прятал взгляд. Все, за... «Все же зря я напомнила, что мы плохо ладили. Григориан чувствовал себя неудобно от такой откровенности. Не знаю даже. А что тебе еще снилось? Можно проверить, вдруг сбудется еще что-то. Что мне снилось еще?» Я мгновенно покрылась краской. Теперь наступила моя очередь отводить взгляд. Смотрела в звездную даль и пыталась привести в порядок сумбур, который был в голове. «Много еще чего», — ответила уклончиво. григорян не стал допытывать меня, что скрывалось под этим загадочными словами. И я была ему благодарна. «У нас тоже есть люди, которые открываются в будущее. Может, ты и правда одна из таких? И давно я тебе последний раз снился?» Вздохнула. Я точно не помню, наверное, с неделю назад. В голове всплы... всплыли воспоминания о последнем сне. Я окинула еще раз взглядом Григориана, он был прям точь-в-точь -точь таким же. Нужно побыть наедине с собой. Ушла в свой угол, который мне отделил хозяин, и пыталась привести мысли в порядок. Григориан. Совершенно очевидно, что она помнила абсолютно все. Даже боялся представить, что сейчас с ней творится. Сам же был безумно рад, не знаю чему, но боялся, что я остался где-то там, в ее грезах, и в реальную жизнь она не возьмет даже капельки воспоминаний. Может быть, ее отношение и сформировано на воспоминаниях о сне, там мы хорошо поладили. Значит, все не напрасно. Вдруг она подошла и нарушила мои размышления. «А что ты сказал про моего отца? Ты его что, знаешь? Ну а почему бы ее не начать вводить в курс дела? Ведь если сразу вывалить на нее весь поток информации, ей будет сложно с ним справиться. Тем более, Алекса и правда заслуживала узнать всю правду». «Я, очевидно, знаю не все, но имеющиеся информации поделюсь. Арсан и Агния с планеты Малаган. Когда твоя мать была беременна, они улетели оттуда. Почему они покинули свою родину, никто не знает. Твой отец был правителем, и они уехали явно не от плохой жизни. Ты родилась уже на земле. Арсан тебя все это время прятал, будто чего-то боялся. Но его, насколько я знаю, все-таки поймали и посадили. Не знаю, жив он или нет Агния а меня послали за тобой. Мама умерла при родах. Я ее никогда не видела. Но мне все равно непонятно, зачем я им нужна. Неужели то, что ты оказался первый раз на земле, никак не связано со мной? Точно не связано. Я сам жутко удивился. Не верил, что такое возможно. Она в смотрела и ждала ответа на первую часть вопроса. Я тревожно посмотрел на приборы. У нас, кажется, небольшие проблемы. «Оставь меня ненадолго, мне нужно сосредоточиться на управлении». Конечно, Алекса послушно отошла, безусловно, мне поверив. Но мне... но не сомневался, она вернется к этому разговору. Не было никаких проблем, просто я был не готов ей сказать, зачем она им нужна. И врать не хотел, потому что решил пока отложить этот разговор, насколько получится.